Глава третья. Великий князь Василий Васильевич Темный. Годы 1425, 1462. Новый великий князь имел не более десяти лет от рождения. Подобно отцу и деду в начале их государствования, он зависел от совета боярского, но не мог равняться с ними ни в счастьи, ни в душевных способностях. Не быв еще никогда жертвой внутреннего междоусобья, великое княжение московское при Василии Темном долженствовало испытать сие зло и видеть уничтожение своего венценосца им заслуженное.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 Но митрополит, отгадав его мысль, с насмешкой удал ему чувствовать, что крестьяне не воины и сермяги не латы. Начали говорить о мире. Юрий не хотел оного, требуя единственно перемирия, и столь разгневал Фотия, что сей первосвятитель, не благословив ни князя, ни города, немедленно уехал. В летописи сказано, что в самый день митрополитова отбытия сделался мор в Галиче.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 Смутное начало Василиева княжения предвещало бедствие государственной России, еще опустошаемой тою язвою, которую мы описали в истории отца его, и которая, строится на дни, возобновилась в 1426 году в Москве, завезенная туда из Ливонии, через Псков, Новгород и Тверь, где в один год скончались князь Иоанн Михайлович, сын Иоаннов Александр,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 Дмитрове и в других городах умерло множество людей. Отличным знаком всей новой язвы был синий или багровый пузырь на теле. Синий предзнаменовал неизбежную смерть в третий день, а багровый выгневал и недужные оставались живы. Летописец говорит, что с всего времени, как некогда сноя вапотопа, век человеческий сократился в России и предки наши сделались щедушнее, слабее, что в разных местах были страшные явления.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 В надежде на свои непроходимые болота они смеялись над угрозами Витовта и велели ему сказать, что варят мед для его прибытия. Но сей старец еще бодрый и деятельный, с многочисленным войском открыл себе путь сквозь опасные зыби так называемого черного леса. Десять тысяч работников шли впереди с секирами, устилая дорогу срубленными деревьями, которые служили мостом для пехоты, конницы и снаряда огнестрельного: пещалей, тюфиков и пушек. Витовт осадил Порхов. Летописцы рассказывают, что самая огромная из его пушек, сделанная немецким мастером Николаем, называемая Галкой, и привезенная на сорока лошадях, одним выстрелом соразило каменную городскую башню и стену в церкви Святого Николая. Но разлетелась на части и своими обломками умертвила множество литовцев, в том числе и самого мастера вместе с его дуя Поладским. В городе начальствовал посадник Григорий и знаменитый муж Исаак Борецкий. Не имея немалой надежды отстоять крепость, они выехали к неприятелю и предложили ему пять тысяч рублей. А новгородцы, прислав архиепископа Евфимия с чиновниками, встан Литовский также старались купить мир серебром. Витовт мог бы без сомнения осадить и Новгород. Однако ж рассуждая, что верное лучше неверного, взял десять тысяч рублей за пленников же особенную тысячу и, сказав: "Впредь не смеете называть меня ни изменником, ни брежником", возвратился в Литву. Сия дань, составляя не менее пятидесяти пяти пуд серебра, была тягостна для новогородцев, которые собирали ее по всем их областям и в заволочи. Каждые десять человек вносили в казну рубль. Следовательно, в новогородской земле находилось не более ста десяти тысяч людей или владельцев, плативших государственные подати.